4 Время следующей перевязки подошло слишком быстро. Я не успела ничего из задуманного сделать, потому что Мишка и Борис во искупление своей вины решили составить мне компанию во всем, а может им было интересно посидеть с новым человеком. Мишкой нашего соседа. А что, я здесь теперь живу, значит наш. Назвала не зря. Несмотря на высокие рост и широкие плечи, выглядел он весьма легкомысленным и совершенным лодырем, особенно в сравнении с солидным Борисом, слегка костлявым, но сильным. Увидев, что я хочу подсесть ближе к окну, тут же передвинул для меня тяжеленное кресло, причем не прогрохотал по полу, а перенес. Все. После этого маленького, незначительного случая я больше не видела в них крутых парней. Вполне нормальные ребята сказались. Рядом с библиотекой обнаружилась еще одна интересная комната – музыкальная. Здесь нашлось старенькое пианино, современный музыкальный центр, в котором я совершенно не разбиралась. Зато разбирались ребята. Когда я спохватилась, что мы можем помешать хозяину, Мишка кивнул на стены. «Здесь как в музыкальном училище. Стены обиты полотном. Звуки, если не открывать окно, не слышны. Да, и комнаты Сергея находятся на другом конце дома». Так я выяснила, что эти типы учатся в училище. Мишка на вокальном «Борис» на дирижерско-хоровом. Мы слушали музыку, обменивались впечатлениями, что кому нравится, а что нет. У хозяина, как выяснилось, вкусы сходились к тяжелому року. Кое-что из этого мне тоже нравилось. Ребята, уловив мое внимание к полифоническим композициям с женским вокалом, тут же начали выискивать такие. Мы не заметили, как подошло время обеда. Пришел Андрей. И прогнал парней принести стол наверх, в комнату хозяина, пока я слушаю очередную композицию. «Сергей проснулся и хочет обедать вместе со всеми», – сказал Андрей. Я была обрадовалась и настроилась на легкомысленный лад. Андрей, пропустив Мишу и Бориса от порога, потянулся закрыть слишком сильно распахнувшуюся в комнату дверь. У меня дыхание перехватило. Плотная черного цвета футболка или тенниска поползла чуть наверх, выше пояса. На ремне обозначилась небольшая кобура. Пистолет? Андрей носит. Пистолет? Ой, ничего себе у них тут! Может, по дачному поселку шастуют грабители? Я надела наушники и переключила звук. Посидев в кресле так немного, поняла, что неудобно, и пересела так, как привыкла дома. Там у нас два стареньких кресла. Я садилась в одно боком и перекидывала ноги через кресельные подлокотники в другое. Здесь кресло шире и удобнее, поэтому я просто свесила ноги, сев боком. Тоже комфортно. Под музыку я принялась размышлять. Андрей проверяет перед сном комнаты, окна, двери. Андрей носит пистолет. Ну да, он говорил, что в этом доме он и жнец, и на дуде игрец. Но я не думала, что может быть еще и настолько серьезная охрана. Я бы решила, что пистолет за поясом – это игрушка типа попугать или сувенирная зажигалка, но кабура. Когда дверь начала открываться, я переехала в нормальное положение. Сидя в кресле, Андрей заглянул и пригласил наверх на обед. Поднимаясь вслед за ним по лестнице, я не выдержала. андрей «А ты кто?» «По отношению к Сергею?» Он даже остановился на лестничном пролете. «В смысле кто?» «Ну, я вижу, что ты в самом деле мастер на все руки, но мне кажется, что вы с Сергеем давно знаете друг друга». «Детективом решила заделаться?» Улыбнулся он. «Ну, пока скучно и не знаю, чем еще заняться. Но ведь дело детектива не только в расспросах» ладно проверим вы с сергеем одноклассники так почему ты так решила вы сверстники мне так кажется и жили в одном доме ну раньше я угадала угадала он улыбнулся мне и снова начал подниматься по лестнице во время обеда из-подтишка все поглядывало на сергея хотя в основном это было не обязательно из-подтишка Ребята так обрадовались ему повеселевшему, что болтали с ним так, будто он вернулся с того света, и ему срочно нужно узнать все новости. А Сергей, правда, повеселел. Единственное, что напоминало о его бессоннице – мешки под глазами. Такие бывают, если человек после долгого недосыпа вдруг получил возможность поспать очень глубоко, хоть и недолго но мешки исчезали, если хозяин дома смеялся или улыбался. А за обедом такое происходило часто. И вообще он был очень оживлен, хотя время от времени задумывался, и тогда улыбка сползала, таяла на его губах. Почему-то таких пауз в его настроении я не боялась. В это время он выглядел человеком жестким, что-то наверняка решавшим для себя. Тем не менее, Я старалась заполнять такие паузы, так как обратила внимание, что и ребята, и Андрей совершенно терялись в эти моменты и побаивались даже заговорить. Вот такое молчание мне и не нравилось. Пользуясь правом гостья и притворяясь легкомысленной дамочкой, я начинала идиотски хихикать и рассказывать какие-нибудь глупые анекдоты, которых рассказывать никогда в жизни не умела или, надув губы, обращалась к Мишке или Борису с просьбой рассказать мне что-нибудь интересненькое из веселой жизни студентов. В общем, впервые в жизни я поняла, как тяжела работа тамады. Зато в конце обеда перехватила взгляд Андрея, задумчивый, насупилась. Когда он понял, что я заметила, он улыбнулся мне странной улыбкой человека, который все понимает. Не успела отойти от этой странности. Бац, новая. Сергей снова замолчал, на этот раз определенно глядя на меня. Я только успела бровь поднять. Чего, мол, как он перевел взгляд на Андрея. Взгляд из тяжелых, без улыбки. Так, я подвигала челюстью в стороны. Мишка и Борис как раз тоже замолчали, и тогда я очень задумчиво и очень серьезно сказала. Жили-были дед и баба, и было у них яйцо и курица. Бабка взяла яйцо, стукнула курицу, и на обед они с деткой сытно покушали отварной курочки. За столом повисла такая тишина, что я злорадно усмехнулась. Странные, да? Принимайте еще одну странность в компанию. Сергей расхохотался первым. Ничего не понимая, ребята тоже засмеялись, но явно только потому, что уж очень задорно смеялся хозяин дома. Пока Андрей убирал со стола, я пыталась ему помочь, а ребята пытались мне помешать в этой помощи. Хозяин дома, кажется, больше не собирался возвращаться к компьютеру. В конце концов, на свет появилась гитара, и студенты с большим воодушевлением устроили целый концерт, причем На инструменте играл Мишка, а Борис отбивал ритм на кастрюле, презентованный ему для этой цели Андреем. Было много смеха, когда я пыталась по просьбе ребят подпевать вторым голосом слов не знаю, просто на «ля-ля-ля». И было очень шумно. Я, честно говоря, здорово устала от всего этого «джемстейшена», без привычки к шумным деятельным компаниям. Улучив момент, присела в сторону, перехватив с собой завядший венок сонник, расплела его и принялась за дело, изображая только самую малость, что сильно увлечена композициями ребят на английском языке. Ломала стебли, рвала листья и размельчала цветы. Все прямо на маленький столик, возле которого уселась. Пока ребята пели дуэтом песенку известной рок-группы, Сергей легко подкатил ко мне в своем кресле и через минуту созерцания спросил. «Зачем?» «Чтобы высохли», — правдиво ответила я. «Пока сохнут, пусть лежат здесь. Тебе запах не нравится?» «Нравится?» «Ну вот и прекрасно. А потом мы тебе саше сделаем». «Что сделаем?» «Подушечку для сушеных трав. Будешь спать, Положишь рядом, и будут сниться красивые сны. Про лес, про лужайку твою. Ты со мной как с маленьким разговариваешь, заметил Сергей. Как с маленьким? Как с больным! Внутри поднималась странная хмурь. Чего пристал? Ну зачем он рядом сидит? Мне так хочется еще раз потрогать его волосы. Возьму и дерну, будет знать. Пришел Андрей, разогнал музыкальные посиделки, Ребята забрали с собой гитару и пообещали на этот раз не сбегать домой, а дождаться конца перевязки в музыкальной комнате, чтобы убедиться, где-то через полчаса вони можно не бояться. Пока снимала с кожи выступившую гнили, следы старой мази, Сергей несколько раз приваливался к спинке кресла и закрывал глаза. Сначала я думала, что слишком грубо нажимаю или дергаю, потом сообразила, он тоже устал от ребят. Вряд ли в последнее время он так тесно общался со слишком раскованными, обрадованными его хорошему настроению, громкоголосыми студентами. И, поняв, больше не удивлялось, что он не улыбается, расслабился. И, поняв, больше не удивлялось, что он не улыбается, расслабился. Только собралась отвернуть крышечку банки со снадобьем, как дверь в комнату резко распахнулась. От неожиданности я чуть не свалилась с корточек в сторону, а увидев вошедшего, просто потеряла дар речи. «Привет!» – напористо сказал высокий, широкоплечий парень, поразительно красивый и очень чувствительно сильный. В том смысле, что буквально давил своей напористостью. Одет во все настолько ослепительно белое, что даже рассмотреть сразу и понять, что это, то ли костюм, то ли просто рубашка и брюки, не удалось. Снизу вверх только разглядела удивительную прическу, взъерошенные изысканным горшком волосы, обрамляющие какое-то не от мира сего, а лицо, и сзади какой-то хвостик. «Здрасте!» – пискнула я осипнув от неожиданного вторжения и отдернула простыню на ногах Сергея, чтобы скрыть его ноги. Мало ли, кто это. По-моему, этот меня даже не заметил, а может, принял за эту самую ночную бабочку. На полу расположилась я почти на коленях, очень выразительно, сбоку от кресла Сергея, типа «Адалиска». «Привет», – холодно сказал Сергей. «Ты чего вытворяешь?» – рявкнул незнакомец безо всяких вступлений. Большие темные глаза почти сверлили Сергея, но даже выражение сильного недовольства, резко сменившее неземную одухотворенность, очень шло этому красавчику. Он здорово походил на разгневанного бога. Но бог это березовые и дубовые ветви, а я увидела вставшие между нами, этим и Сергеем, вскинутые в сторону этого когтистые лапы чертополоха и угрожающее нахохлившись, покачнувшуюся крапиву. Травы, защищающие от внезапного гостя. Почему именно их я увидела? В дверях появился Андрей, очень расстроенный, только хотел что-то сказать, как красавчик развернулся и рявкнул теперь уже на него. «А ты?» Далее последовала фраза, как говорится, на непереводимом русском диалекте жуткими словами, который «красавчик» предложил Андрею немедленно удалиться. Лицо Андрея окаменело, он бесстрастно перевел взгляд на Сергея. Тот спокойно покачал головой, и Андрей прислонился к косяку, сложив руки на груди и уставившись в противоположный угол комнаты. Чуть дальше из большой залы заглядывали к нам встревоженные ребята, которые откровенно боялись входить в комнату. Красавчик понял, что разрешение Андрею на неповиновение дано от хозяина, и снова перевел взгляд на Сергея. «Скажи прислуге, чтобы отсюда!» «А не пошел бы ты сам!» – тихо сказал Сергей. «Что тебе надо?» Потом, вспоминая этот диалог, я поняла, что именно этот вопрос был лишним. Не задай его Сергею, ничего бы из следующих событий не было. Красавчик кинул на меня взгляд, какой кидают некоторые перед тем, как раздавить на дороге какую-нибудь букашку или сплющить банку. Повторю, ты чего вытворяешь? Я нашел тебе лучшую частную лечебницу. Я договорился с лучшим хирургом города. Я оплатил тебе отдельную палату vip Я сделал все, чтобы ты жил, а ты... «Звонишь врачу и говоришь, что не ляжешь на операцию. Ты что придумал? Сдохнуть решил?» «Угу», – хладнокровно ответил Сергей. Но этот тип явно решил не давать ему покоя. Он начал крупно расхаживать по комнате и, не сводя глаз с хозяина дома, упрекать его во всех мыслимых и немыслимых грехах. В конце концов, я поняла, что передо мной тот самый Альберт, которого опасался Андрей. Хуже, что я только чуть позже поняла, что именно делает этот тип, нападая на Сергея. Итак, он то подходит к креслу, нависая над Сергеем, то с угрозой шел на него издалека, словно вот-вот набросится и будет... Ой, не дай бог. Он добился своего, Сергей быстро потерял терпение и начал отвечать ему уже неодносложно. Это сначала, чуть позже Сергей почти оправдывался, А этот Альберт воодушевился и принялся орать на него, причем делать это весьма изощренно. Его крик был, по сути, громким, очень выразительным голосом, а на деле с незаметным нажимом на горло, как будто он говорил, всего лишь убеждая. «Господи, да он меня тоже так заворожил своим голосом, что я не сразу сообразила, что происходит». Но сообразила лишь в очередной раз, подняв глаза на Сергея. Если хозяин дома сначала сидел напряженно, то сейчас вдруг раздался слышный только мне скрип кресла. Я пересела на колени, незаметно для Альберта, жестко сосредоточившего все свое внимание на Сергея. Короткий взгляд на Сергея. Он обмяк и выглядел бледным и осунувшимся. На выпады двоюродного брата уже отвечать не мог, а тот, как специально, почему, как, точно же, подошел совсем близко и нависал над ним. Какого черта? Да простит меня Сергей за такую вольность. Осторожно спрятала руку под разложенной по креслу простыней, затем просунула между спинкой и подлокотником кресла одну ладонь положить на поясницу Сергея. Он вздрогнул, другой ладонью скользнула к его животу, к солнечному сплетению и, вдохнув, погнала энергию в хозяина дома. «Эх, еще бы крапиву разложить вокруг кресла!» Сергей напрягся под моими руками и, скосившись, взглянул на меня. Я с трудом улыбнулась, глядя в изумленные зеленые глаза, и кивнула. «Только не поворачивайся снова к этому красавчику! Пожалуйста!» Сколько видела в своей жизни энерговампиров, но такого сильного! Ужас! «Смотри на меня, Сергей, смотри!» Выглядела, наверное, картинка со стороны, но очень выразительно. Я прижалась к креслу Сергея, словно искала его защиты, хотя все было наоборот. Один он против этого Альберта не справится. Это я уже уяснила. Но вдвоем мы сможем. И я продолжала вкачивать в Сергея энергию, мельком пожалев, что не сообразила раньше принести в комнату чертополоха или хотя бы крапивы чертополох выглядел бы очень странно. Не скажешь ведь, что мне понравились его сиреневые цветочки, отчего я и выдрала это чудовище с корнем. А крапива? Все знают, что трава лечебная. Удивились бы, может, но не протестовали бы, когда я почувствовала, что мои щеки мокрые от пота, давно так интенсивно не гоняла энергию, хотя похолодевшие от отлившей от них крови, «А не перерассчитала ли ты свои силы, голубушка?» Альберт, наконец, осёкся и застыл на месте. Я быстро облизала пересохшие губы, взглянула наверх. «Ты знаешь, Альберт?» Медленно с запинкой сказал Сергей, затем продолжил, и его голос ощутимо окреп. «Вон отсюда!» «Что?» «Что слышал?» «Андрей, проводи его!» Будет сопротивляться? Стреляй! Что? Да ты у меня с рук есть будешь, братец мой!» Шепот красавчика затих. Сощурившиеся темные глаза сверлили Сергея с такой злобой, что я порадовалась. Рук еще не убрала. «Необходимая оборона!» Дернув ртом, объяснил Сергей и жестко сказал. «Дверь с той стороны закрой. Быстро!» Андрей шагнул в комнату, не скрываясь, рука на кобуре. Ребята отпрянули в залу. Альберт попытался уничтожить Сергея взглядом, потом вдруг задержал взгляд на мне, буквально полоснул меня, сверкнувший в них угрозой. Развернулся и, не глядя на Андрея, стремительно вышел. Дверь хлопнула, оставив ощущение внезапно пронесшейся бури, переломавшей все кусты и деревья. Не веря, я еще некоторое время посидела на полу, забыв, что ладони все еще прижаты к телу Сергея. Вспомнила, медленно вытащила из-под простыни, опустила. Сил не осталось. Прежде чем Сергей смог инстинктивно закрыться, почуяв на том же инстинктивном уровне, что у него появились для этого силы, Альберт вытащил из нас обоих столько, что я встала и чуть не свалилась схватила Схватилась за подлокотник кресла. Хорошо, еще Сергей успел раньше его застопорить. Кресло осталось на месте, не поехало. Я сейчас. Пробормотала я и поплелась на балкон. Перегнувшись через перила, я минуты две висела на них, чувствуя тошноту и обреченно ожидая неминуемой рвоты. Обошлось. Подышала. Вечерним, напоенным ароматами трав и деревьев воздухом, Пришла в себя и уже более-менее бодро вернулась в комнату. Сергей сидел там, где я его оставила, посредине комнаты. Он ничего не сказал, и я принялась за работу. Снова подняла простыню и намазала ноги снадобьем. Потом собрала все предметы, отнесла в ванную комнату. С вожделением посмотрела на душ и помечтала. Вот сейчас спущусь на первый этаж, встану под ледяной душ, быстро приду в себя. Ну, а пока тяжело переставляя ноги пару раз пошатнувшись вышла пришлось напрячься чтобы комнату пройти тихонько сергей привалился к спинке и кажется спал на самом пороге меня чуть не сбил с ног влетевший андрей тихо зашипела я на него и вытолкала из комнаты зайдешь минут через десять когда заснет получше ты его выпроводил его ребята пошли провожать ладно андрей Я до ужина у себя посижу. Ладно? Ладно, позову. Он не глядел на меня, все посматривал с тревогой на дверь. Зато на лестнице меня догнал стах, обласкал меня, обтеревшись о ноги, и поспешил за мной в мою комнату. Я свалилась на неразобранную постель, мельком подумала еще, что нельзя даже дремать перед ночью. Как потом спать буду? Бессонница же точно обеспечена плюнула на все и закрыла глаза, привалившись к подушке стах обрадовался и примостился под боком, грея меня забывшую укрыться. если б я знала что произойдет чуть позже, немедленно вышла бы в сад на ту лужайку и дрыхла там бы от травы и цветы из подтижка, но исподволь помогали бы набирать так нужны мне сейчас энергии, но я оказалась слишком вялой и озарений, раньше легко считываемых мной, не последовало.